Глава пятая. Это был господин немолодых уже лет, чопорный, осанистый, с осторожной и брезгливой физиономией, который начал тем, что остановился в дверях, озираясь кругом с обидно нескрываемым удивлением и как будто спрашивал взглядами «Куда же это я попал?». Недоверчивый даже с аффектацией некоторого испуга, чуть ли даже не оскорбления, Озирал он тесную и низкую морскую каюту Раскольникова. С тем же удивлением перевел и уставил потом глаза на самого Раскольникова, раздетого, всклоченного, немытого, лежавшего на мизерном грязном своем диване и тоже неподвижно его рассматривавшего. Затем, с той же медлительностью, стал рассматривать растрепанную, небритую, нечесанную фигуру Разумихина, который, в свою очередь, дерзкого просительно глядел ему прямо в глаза – не двигаясь с места. Напряженное молчание длилось с минуту, и, наконец, как и следовало ожидать, произошла маленькая перемена декорации. Сообразив должно быть по некоторым весьма, впрочем, резким данным, что преувеличенно строгую осанку здесь, в этой морской каюте, ровно ничего не возьмешь, вошедший господин несколько смягчился и вежливо, хотя и не без строгости, произнес, обращаясь к Зосимову, и отчеканивая каждый слог своего вопроса. «Родион Романыч Раскольников, господин студент или бывший студент?» Зосимов медленно шевельнулся и, может быть, и ответил бы, если бы Разумихин, к которому вовсе не относились, не предупредил его тотчас же. «А «Вон он лежит на диване, а вам что нужно?» «Это фамильярное, а вам что нужно, так и подсекло, чопорного господина». Он даже чуть было не поворотился к Разумихину, но успел таки сдержать себя вовремя и поскорей повернуться опять к Зосимову. «Вот Раскольников!» Промямлил Зосимов, кивнув на больного, затем зевнул, причем как-то необыкновенно много раскрыл свой рот и необыкновенно долг держал его в таком положении – потом медленно потащился в свой жилетный карман, вынул огромнейшие выпуклые глухие золотые часы, раскрыл, посмотрел и также медленно и лениво потащился опять их укладывать. Сам Раскольников все время лежал молча, навзнича, упорно, хотя и без всякой мысли глядел на вошедшего. Лицо его, отвернувшееся теперь от любопытного цветка на обоях, было чрезвычайно бледно и выражало необыкновенное страдание, как будто он только что перенес мучительную операцию или выпустили его сейчас из подпытки пытки. Но вошедший господин мало-помалу стал возбуждать в нем все больше и больше внимания, потом недоумения, потом недоверчивости и даже как будто боязни. Когда же Зосимов, указав на него, проговорил «Вот Раскольников», Он, вдруг быстро приподнявшись, точно привскочив, сел на постели и почти вызывающим, но прерывистым и слабым голосом произнес «Да, я Раскольников. Что вам надо?» Гость внимательно посмотрел и внушительно произнес «Петр Петрович Лужин, я в полной надежде, что имя мое не совсем уже вам безизвестно. Но Раскольников, ожидавший чего-то совсем другого, тупо и задумчиво посмотрел на него и ничего не ответил, как будто имя Петра Петровича слышал он решительно в первый раз. «Как? Неужели вы до сих пор не изволили еще получить никаких известий?» спросил Петр Петрович несколько коробись В ответ на это Раскольников медленно опустился на подушку, закинул руки за голову и стал смотреть в потолок. Тоска проглянула в лице Лушина. Зосимов и Разумихин еще с большим любопытством принялись его оглядывать, и он, видимо, наконец сконфузился. — Я предполагал и рассчитывал, — замямлил он, — что письмо, опущенное уже слишком 10 дней, даже чуть ли не две недели. — Послушайте, что ж вам все стоять у дверей-то? — перебил вдруг Разумихин. «Коли имеете что объяснить, так садитесь, а обоим вам с Настасьей там тесно?» «Настасьюшка, посторонись, дай пройти!» «Проходите, вот вам стул сюда, пролезайте же!» Он отодвинул свой стул от стола, высвободил немного пространства между столом и своими коленями и ждал несколько в напряженном положении, чтобы гость пролез в эту щелочку. Минута была так выбрана, что никак нельзя было отказаться... И гость полез через узкое пространство, торопясь и спотыкаясь. Достигнув стула, он сел и мнительно поглядел на Разумихина. «Вы, впрочем, не конфустись!» — врякнул тот. «Родя пятый день уже болен и три дня бредила а теперь очнулся и даже ел с аппетитом. Это вот его доктор сидит, только что его осмотрел, а я, товарищ Родькин, тоже бывший студент, и теперь вот с ним нянчусь. Так вы нас не считаете и не стесняйтесь, а продолжайте, что вам там надо». «Благодарю вас. Не беспокою ли я, однако, больного своим присутствием и разговором?» — обратился Петр Петрович к Зусимову. «Нет», — промямлил Зусимов. «Даже развлечь можете...» И опять зевнул. «О, он давно уже в памяти. С утра...» — продолжал Разумихин, фамильярность которого имела вид такого неподдельного простодушия что Петр Петрович подумал и стал ободряться, может быть, отчасти и потому, что этот оборванец нахал успел таки отрекомендоваться студентам. «Ваша мамаша!» — начал Лужин. «Хм!» — громко сделал Разумихин. Лужин посмотрел на него вопросительно. Э, «Ничего, я так. Ступайте!» Лужин пожал плечами. «Ваша мамаша, еще в бытность мою при них, начала к вам письмо». «Приехав сюда, я нарочно пропустил несколько дней и не приходил к вам, чтобы уж быть вполне уверенным, что вы извещены обо всем. Но теперь, к удивлению моему...» «Знаю, знаю», — проговорил вдруг Раскольников с выражением самой нетерпеливой досады. «Это вы, жених?» «Ну, знаю». «И довольно». пётр Петрович решительно обиделся, но смолчал. Он усиленно спешил сообразить, что все это значит. С минуту продолжалось молчание. Между тем Раскольников, слегка было обратившееся к нему при ответе, принялся вдруг его снова рассматривать пристально и с каким-то особенным любопытством, как будто Давича еще не успел его рассмотреть всего, или как будто что-то новое в нем его поразило. Даже приподнялся для этого нарочно с подушки. Действительно, в общем виде Петра Петровича поражало как бы что-то особенное, а именно нечто, как бы оправдывавшее название «жениха», так бесцеремонно ему сейчас данное. Во-первых, было видно и даже слишком заметно, что Петр Петрович усиленно поспешил воспользоваться несколькими днями в столице, чтобы успеть принарядиться и прикраситься в ожидании невесты, что, впрочем, было весьма невинно и позволительно. Даже собственное, может быть, даже слишком самодовольное собственное сознание своей приятной перемены к лучшему могло бы быть прощено для такого случая, ибо Петр Петрович стоял на линии жениха. Все платье его было только что от портного, и все было хорошо, кроме разве того только, что все было слишком новое и слишком обличало известную цель. Даже щегольская навёхонькая круглая шляпа об этой цели свидетельствовала. Пётр Петрович как-то уж слишком почтительно с ней обращался и слишком осторожно держал её в руках. Даже прелестная пара сиреневых настоящих живнёвских перчаток свидетельствовала то же самое, хотя бы тем одним, что их не надевали, а только носили в руках для параду. В одежде же Петра Петровича преобладали цвета светлые и юношественные. На нем был хорошенький летний пиджак светло-коричневого оттенка, светлые легкие брюки, таковая же жилетка, только что купленное тонкое белье, батистовый самый легкий галстучек с розовыми полосками. И, что всего лучше, все это было даже к лицу Петру Петровичу. Лицо его весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих 45 лет. Темные бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон в виде двух котлет и весьма красиво сгущались возле светло-выбритого блиставшего подбородка. Даже волосы, впрочем, чуть-чуть лишь с проседью, расчесанные и завитые у парикмахера, не представляли этим обстоятельствам ничего смешного или какого-нибудь глупого вида, что обыкновенно всегда бывает при завитых волосах, ибо придает лицу неизбежное сходство с немцем, идущим под венец. Если же и было что-нибудь в этой довольно красивой и солидной физиономии, действительно неприятное и отталкивающее, то происходило уж от других причин. Рассмотрев без церемонии господина Лужина, Раскольников ядовито улыбнулся, снова опустился на подушку и стал по-прежнему глядеть в потолок. Но господин Лужин скрепился и, кажется, решился не примечать до времени всех этих странностей. «Жалею весьма и весьма, что нахожу вас в таком положении», — начал он снова с усилием, прерывая молчание, — «если бы знал о вашем нездоровье, зашел бы раньше, но, знаете, хлопоты, имею к тому же весьма важное дело по моей адвокатской части в Сенате, не упоминаю уже о тех заботах, которые и вы угадаете, ваших, то есть мамашу и сестрицу, жду с часу на час». Раскольников пошевелился и хотел было что-то сказать. Лицо его выразило некоторое волнение. Петр Петрович приостановился, выждал, но так как ничего не последовало, то и продолжал. С часу на час. «Приискал им на первый случай квартиру». «Где?» — слабо выговорил Раскольников. «Э, «Весьма недалеко отсюда, дом Бакалеева». «Это на Вознесенском», — перебил Разумихин. Там два этажа под номерами. Купец Юшин содержит. Бывал. Да, номер 1 Скверность ужаснейшая. Грязь, вонь, да и подозрительное место. Штуки случались. Да и черт знает, кто не живет. Я и сам-то заходил по скандальному случаю. Дешево, впрочем. Я, конечно, не мог собрать стольких сведений, так как и сам человек новый, щекотливо возразил Петр Петрович. Но, впрочем, две весьма-весьма чистенькие комнатки, а так как это на весьма короткий срок, я приискал уже настоящую, то есть будущую нашу квартиру, — обратился он к Раскольникову, — и теперь ее отделывают, а пока местный сам, теснюсь в номерах два шага отсюда, у госпожи Лепевехзель, в квартире одного моего молодого друга Андрея Семёновича Лебезятникова, он там мне и дом Бакалеева указал. — Лебезятникова? — медленно проговорил Раскольников, как бы что-то припоминая. — Да, Андрей Семенович Лебезятников, служащий в министерстве. Изволите знать? — Да, нет, — ответил Раскольников. — Извините, мне так показалось по вашему вопросу. Я был когда-то опекуном его, очень милый молодой человек и следящий. Я же рад встречать молодежь. «По ней узнаешь, что нового». Петр Петрович с надеждой оглядел всех присутствующих. «Это в каком отношении?» спросил Разумихин. «В самом серьезном, так сказать, в самой сущности дело», — подхватил Петр Петрович, как бы обрадовавшись вопросу. «Я, видите ли, уже 10 лет не посещал Петербурга. Все эти наши новости, реформы, идеи — все это и до нас прикоснулось в провинции». Но чтобы видеть яснее и видеть все, надо бы в Петербурге. ну а моя мысль именно такова, что всего больше заметишь и узнаешь, наблюдая молодые поколения наши. И, признаюсь, порадовался. Чему именно? Вопрос ваш обширен. Могу ошибиться, но, кажется, мне нахожу более ясный взгляд, более, так сказать, критики, более деловитости. Это правда процедил Зосимов. «Врёшь ты! Деловитости нет!» — вцепился Разумихин. «Деловитость приобретается трудно, а с неба даром не слетает. А мы чуть не двести лет, как от всего дела, отучены. идея то пожалуй, и бродят!» — обратился он к Петру Петровичу. «И желание добра есть, хоть и детское, и честность даже найдётся, несмотря на то, что тут, видимо-невидимо, привалило мошенников. А деловитости всё-таки нет!» «Деловитость в сапогах ходит». «Не соглашусь с вами», — с видимым наслаждением возразил Петр Петрович. «Конечно, есть увлечение, неправильности, но надо быть и снисходительным. Увлечение свидетельствует о горячности к делу и о той неправильной внешней обстановке, в которой находится дело. Если же сделано мало, то ведь и времени было немного. О средствах и не говорю». По моему же личному взгляду, если хотите, даже нечто и сделано. Распространены новые полезные мысли, распространены некоторые новые полезные сочинения вместо прежних мечтательных и романтических. Литература принимает более зрелый оттенок, искоренено и осмеено много вредных предубеждений. Одним словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошлого, а это, по-моему, уже делос? Затвердил, рекомендуется произнес вдруг Раскольников. «Что-с?» — спросил Петр Петрович, не расслышав, но не получив ответа. «Это все справедливо», — поспешил вставить зусимов «Не правда ли-с?» — продолжал Петр Петрович, приятно взглянув на зусимова «Согласитесь сами», — продолжал он, обращаясь к Разумихину, но уже с оттенком некоторого торжества и превосходства, и чуть было не прибавил «молодой человек». Что есть преуспеяние или, как говорят теперь, прогресс, хотя бы во имя науки и экономической правды? Общее место. Нет, не общее место. Если мне, например, до сих пор говорили «возлюби», и я возлюблял, то что из того выходило?» Продолжал Петр Петрович «может быть с излишней поспешностью». Выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы. По русской пословице «пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь». Наука же говорит «возлюби прежде всех одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано». Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроены частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него отвердых оснований тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственное исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы и ближний получил несколько более рваного кафтана и уже не от частных единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния. Мысль моя простая, но, к несчастью, слишком долго не приходившая. Заслоненная восторженностью и мечтательностью, оказалось бы, немного надо остроумия чтобы догадаться. «Извините, я тоже не остроумин резко перебил Разумихин. «А потому перестанемте. Я ведь и заговорил с целью, а то мне вся эта болтовня себе тишини, все эти неумолчные и бесперерывные общие места, и все то же, да все то же, до того и в три года опротивили» что я и богу краснею, когда и другие-то, не то, что я, при мне говорят. Вы, разумеется, спешили отрекомендоваться в своих познаниях, и это очень простительно, и я не осуждаю. Я же хотел только узнать теперь, кто вы такой, потому что, видите ли, к общему-то делу в последнее время прицепилось столько разных промышленников, и до того исказили они все, к чему не прикоснулись, в свой интерес, что решительно все дело испакостили. Нос и довольно. «Милостивый государь!» — начал было господин Луженко, робясь с чрезвычайным достоинством. «Не хотите ли вы столь бесцеремонно изъяснить, что и я...» «О, помилуйте, помилуйте! Мок ли я?» «Нос и довольно!» — отрезал Разумихин и круто повернулся с продолжением давешнего разговора к Зосимову. Петр Петрович оказался настолько умен, чтобы тотчас же объяснению поверить. Он, впрочем, решил через две минуты уйти. «Надеюсь, что начатое теперь знакомство наше», — обратился он к Раскольникову, — «после вашего выздоровления и в виду известных вам обстоятельств укрепиться еще более. Особенно желаю вам здоровья». Раскольников даже головы не повернул. Петр Петрович начал вставать со стула. «Убил непременно закладчик», — утвердительно заговорил Зосимов. «Непременно закладчик», — поддакнул Разумихин. «Порфирий своих мыслей не выдает, а закладчиков все-таки допрашивает». «Закладчиков допрашивает?» — громко спросил Раскольников. «Да, что?» «Ничего». «Откуда он их берет?» — спросил Зосимов. «Иных Кох указал. Других имена были на обертках вещей записаны, а иные сами пришли, как прослышали». «Ну, ловкая же и опытная должна быть каналья. Какая смелость, какая решимость!» «Вот то-то и есть, что нет!» — прервал Разумихин. «Это-то вас всех избивает с пути!» «А я говорю, неловкий, неопытный, и, наверное, это был первый шаг!» «Предположи расчеты ловкую каналью, и выйдет невероятно!» «Предположи же неопытного, и выйдет, что один только случай его из беды и вынес, а случай чего не делает!» «Помилуй, да он и препятствий-то, может быть, не предвидел!» «А как дело ведет!» Берет десяти-двадцатирублевые вещи, набивает ими карман, роется в бабьей укладке в тряпье. А в комоде, в верхнем ящике, в шкатулке одних чистых денег на полторы тысячи нашли, кроме билетов. И ограбить-то не умел, только и сумел, что убить. Первый шаг, говорю тебе. Первый шаг. Потерялся. И не с расчетом, а случаем вывернулся. «Это, кажется, о недавнем убийстве старухи-чиновницы?» вмешался, обращаясь к Зосимову Петр Петрович, уже стоя со шляпой в руке и перчатками, но перед уходом пожелав бросить еще несколько умных слов. Он, видимо, хлопотал о выгодном впечатлении, и тщеславие перебороло благоразумие. «Да, вы слышали?» «Как же в соседстве?» «Подробности знаете?» «Не могу сказать, но меня интересует при этом другое обстоятельство, так сказать, целый вопрос». Не говорю уже о том, что преступления в низшем классе в последние лет пять увеличились. Не говорю о повсеместных и беспрерывных грабежах и пожарах. В стране всего то для меня, что преступления и в высших классах таким же образом увеличиваются и, так сказать, параллельно. Там слышно бывший студент на большой дороге почту разбил. Там передовые по общественному своему положению люди фальшивые бумажки делают». Там, в Москве, ловят целую компанию подделывателей билетов последнего займа с лотереи. И в главных участниках один лектор всемирной истории. Там убивают нашего секретаря за границей по причине денежной и загадочной. И если теперь эта старуха процентщица убита одним из закладчиков, то и это, стало быть, был человек из общества более высшего, ибо мужики не закладывают золотых вещей». То чем же объяснить эту с одной стороны распущенность цивилизованной части нашего общества перемен экономических много отозвался зусимов чем объяснить прицепился разумихин а вот именно закоренелую слишком не делоловвитостью и можно бы объяснить то есть как это -с? а что отвечал в москве вот лектор то ваш на вопрос зачем он эти билеты подделывал — Все богатеют разными способами, так и мне поскорее захотелось разбогатеть. Точных слов не помню, но смысл, что на даровщинку поскорее, без труда. На всем готовом привыкли жить, на чужих помочах ходить, жеваная есть. Ну, а пробил час великий, тут всякий объявился, чем смотрит. Но, однако же, нравственность и, так сказать, правила Да в чем вы хлопочете? — неожиданно вмешался Раскольников по вашей же вышло теории». «Как так по моей теории?» «А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать». «Помилуйте!» — скричал Лужин. «Нет, это не так», — отозвался Зусимов. Раскольников лежал бледный, с вздрагивающей верхней губой и трудно дышал. «На все есть мера», — высокомерно продолжал Лужин. «Экономическая идея еще не есть приглашение к убийству. И если только предположить...» «А правда ли, что вы...» — перебил вдруг опять Раскольников, дрожащим от злобы голосом, в котором слышалась какая-то радость обиды. «Правда ли, что вы сказали вашей невесте в тот самый час, как от нее согласие получили, что всего больше рады тому, что она нищая?» «Потому что выгоднее брать жену из нищеты, чтоб потом над ней властвовать «и попрекать тем, что она вами облагодетельствована». «Милостивый государь!» — злобно и раздражительно вскричал Лужин, весь вспыхнув и смешавшись. «Милостивый государь! Так исказить мысль? Измените меня, но я должен вам высказать, что слухи до вас дошедшие или, лучше сказать, до вас доведенные». «Не имеют и тени здравого основания, и я подозреваю, кто, одним словом, эта стрела, одним словом, ваша мамаша. Она и без того показалась мне при всех, впрочем, своих превосходных качествах, несколько восторженного и романического оттенка в мыслях. Но я все-таки был в тысячу верстах от предположения, что она в таком извращенном фантазии виде могла понять и представить дело» наконец! Наконец! А знаете что?» — скричал Раскольников, приподнимаясь на подушке и смотря на него в упор пронзительным, сверкающим взглядом. «Знаете что? А что-с?» — Лужин остановился и ждал с обиженным и вызывающим видом. Несколько секунд длилось молчание. «А то, что если вы еще раз осмелитесь упомянуть хоть одно слово о моей матери, то я вас с лестницу кувырком спущу!» «Что с тобой?» — крикнул Разумихин. «А, -а, а Так вот оно что-с!» Лужин побледнел и закусил губу. «Слушайте, сударь, меня!» — начал он с расстановкой, издерживая себя всеми силами, но все-таки задыхаясь. «Я еще давеча, с первого шагу, разгадал вашу неприязнь, но нарочно оставался здесь, чтобы узнать еще более. Многое я бы мог простить больному и родственнику, но теперь...» «Вам никогда-с!» «Я не болен!» — вскричал Раскольников. «Тем паче «Убирайтесь к черту!» Но Лужин уже выходил сам, не докончив речи, пролезая снова между столом и стулом. Разумихин на этот раз встал, чтобы пропустить его, не глядя ни на кого и даже не кивнув головой Зосимову, который давно уже кивал ему, чтобы он оставил в покое больного. Лужин вышел приподняв из осторожности рядом с плечом свою шляпу, когда, пригнувшись, проходил в дверь. И даже в изгибе спины его как бы выражалось при этом случае, что он уносит с собой ужасное оскорбление. «Можно ли? Можно ли так?» — говорил озадаченный Разумихин, качая головой. «Оставьте! Оставьте меня все!» — выступление выступлении вскричал Раскольников. «Да оставите ли вы меня, наконец, мучители!» «Я вас не боюсь. Я никого, никого теперь не боюсь. Прочь от меня. Я один хочу быть. Один, один, один!» «Пойдем», — сказал Зосимов, кивнув Разумихину. «Помилуй, да разве можно его так оставлять?» «Пойдем», — настойчиво повторил Зосимов и вышел. Разумихин подумал и побежал догонять его. «Уже могло быть, если бы мы его не послушались», — сказал Зосимов уже на лестнице. Раздражать невозможно. Что с ним? Если бы только толчок ему какой-нибудь благоприятный, вот бы чего. Да ведь он был в силах. Знаешь, у него что-то есть на уме. Что-то неподвижное, тикотящее. Этого я очень боюсь непременно. Да вот этот господин, может быть, Пётр-то Петрович. По разговору видно, что он женится на его сестре, и что вроде об этом перед самой болезнью письмо получил. Да... «Черт, его принес теперь!» «Может быть, расстроил все дело?» «А заметил ты, что он ко всему равнодушен?» «На все отмалчивается, кроме одного пункта, от которого из себя выходит. Это убийство!» «Да, да!» — подхватил Разумихин. «Очень заметил. Интересуется, пугается. Это его в самый день болезни напугали в конторе у надзирателя. В обморок упал». Ты мне это расскажи подробнее вечером, моя тебе кое-что потом скажу. Интересует он меня очень. Через полчаса зайду наведаться. Воспаления, впрочем, не будет. Спасибо тебе. А я у Пашеньки тем временем подожду и буду наблюдать через Настасью. Раскольников, оставшись один, с нетерпением и тоской поглядел на Настасью. Но та еще медлила уходить. «Чаю ты теперь выпьешь?» — спросил она. «После». «Я спать хочу. Оставь меня». Он судорожно отвернулся к стене. Настасья вышла.